Вера. Напротив входа волейбольной арены «Динамо», подсвеченной уличными фонарями и редкими огнями самого комплекса, переминается небольшая компания ребят. Почему-то я сразу понимаю, что они по нашей с ромкой души. Три парня и две девушки пританцовывают на месте, щурясь от промозглого осеннего ветра. «Да, московская осень сурова, но совсем не от того, что слишком зла». Просто она хочет, чтобы люди согревали друг друга, обнявшись, дарили тепло и заботу, проводили добрые семейные вечера вместе за чашкой душистого мятного чая. Вот и я жмусь к брату и цепляюсь за локоть, переходя через дорогу к арене. Ребята нас замечают. И уже на расстоянии я чувствую, как меня просканировали рентгеновскими лучами. Девушки, задержавшись на руке, впившиеся в локоть брата. Оу! Да «Для них я сейчас незнакомка-соперница, и они меня уже ненавидят». А вот во взглядах парней я читаю интерес. Но не мужской, к сожалению, а скорее недоумевающий и вопрошающий. О том, что эта замухрышка в очках делает рядом с их крутым другом. «Здорово, пацаны!» Громко приветственно пожимает руки парням. «Снежана, Анжела, привет, девчонки!» «Ой, а что это за звук? Ах, да! Это же я хрюкнула!» «А можно еще раз повторить имена девочек и уточнить, кто из них кто?» «Мне хочется спросить, настоящие ли у них имена или из разряда?» «А какое тебе нравится, красавчик, такой я и буду!» Но решаю тактично смолчать, потому что моего вылетевшего хрюка и так было достаточно. «Всем привет!» Улыбаюсь, как дурочка в очках, и машу ребятам. «Я Вера, девушка Ромы». Воцарившуюся тишину нарушает звук двух падающих челюстей. Снежаны и Анжелы. Их лица это надо было видеть. Точно застывший кадр с непомерно обалдевшим Николасом Кейджем. «Да ладно!» — из поцелуя вампира. «Она шутит!» Первым отмирает брат и наигранно смеется, толкая меня в бок. «Вера, моя сестра!» Ну вот, как всегда, мой брат-балбес все испортил. А ведь лица Снежан и Анжелы могли бы стать новым популярным мемом в сети. Парни поумнее будут потому, что начинают смеяться. Тогда как близняшки с именами-фантазиями, соискателями быстрой любви, не непонимающе смотрят то на меня, то на брата. «А мы не знали, что у тебя есть сестра!» Парень в темном укороченном пальто с неподдельным интересом слегка наклоняется и пытается рассмотреть меня за запотевшими от осенней сырости очками. «Ещё бы!» — хмыкает Ромка. «Она приемная, родители недавно ее удочерили. Теперь челюсть падает у меня. Вот же говнюк! Ладно, братишка! Пока счет один-один, но вечер обещает быть долгим». А я не привыкла, чтобы последнее слово было за кем-то. А куда им было деваться? Единственный же родной сын, дурачок. Теперь хотя бы есть кем гордиться. Парирую я. Ромка лыбится и щипает меня за нос. Два, один, так-то. А ты прикольная, Вера. Веселятся парни под недовольный скрежет зубами Снежаны и Анжелы. Двигаемся, девочки, двигаемся. Сегодня обиженная и униженная Вера будет править балом. Думаю, что в Пентагон попасть легче, чем в спортивный волейбольный комплекс. Нас досматривали круче, чем в аэропорту, и не заглянули разве что только в трусы. Мои глаза расширяются, а рот самопроизвольно открывается. Когда мы попадаем на главную спортивную арену? Два яруса и сине-голубых трибун практически под завязку заполнены скандирующими болельщиками с флагами, дудками и прочей спортивной атрибутикой. Мне хочется пойти туда, где активная толпа с плакатами выкрикивает «Пермские медведи, вперед к победе!» и пристроиться к ним. Но Ромка недовольно одёргивает меня и тянет за водолазку, уводя в совсем противоположную сторону. «Это не наши!» – фыркает брат. «А кто наши?» «Мне-то вообще-то до лампочки, кто наши, а кто нет!» «Я хочу с теми веселыми ребятами дудеть в дудку и кричать в кричалку!» «В секторе наши гармония!» «Можно было бы подумать, что болельщики наших заведомо знают о неблагоприятном исходе игры, поэтому собрались здесь не ради того, чтобы веселиться, а помолиться за любимую команду. По численности трибуны с нашими в раза четыре превосходят не наших». Но атмосферу задают болельщики из Перми. То, что они из Перми, мне поведал брат, рассказав, что сегодняшний матч – игра за первенство России среди юниоров между нашими ЦСКА и не нашими пермскими медведями. Кручу по сторонам головой и разглядываю рекламные борта, небольшой информационный экран и спящих наших болельщиков. Я уже подумываю предательски перебазироваться на сторону врага, как после громкого объявления ведущим команды ЦСКА наша трибуна взрывается ядерным взрывом. Откуда у них эти барабаны, они что, прятали их под сиденьями? болельщики армейцев вскакивают со своих мест и оглушающе приветствуют выбежавших на поле спортсменов. Толпа бушует и сходит с ума, когда ведущие перечисляют фамилии игроков среди которых я отчетливо слышу Егор Бестужев. Егор Бестужев? Надвигаю очки как можно ближе к глазам, будто это сможет помочь разглядеть парня в голубых трусах-шортах. Эх, мне бы сейчас еще одни очки сверху. Прищуриваюсь, елки-иголки, ну точно он. Толкаю брата в ребро, мило воркующего, то ли с Анжелой, то ли со Снежанной, я не запомнила, кто из них кто. «Ромыч, это кто?» – киваю на разминающегося парня в красной футболке с эмблемой спортивного клуба. Тот, что в голубых трусах приседает. «А не все в трусах, вообще-то это шорты!» – смеется брательник. «Да, но не все в голубых!» «Это значительно сужает круг разыскиваемых!» – угорает Ромка. «Не тупи, Ром!» – злюсь на брата. «Вон тот самый высокий!» «Мой одногруппник действительно самый высокий в команде. И мне почему-то кажется, что для этого вида спорта быть невысоким, но ловким и легким в движениях гораздо важнее, чем рослым неповоротливым увольнем». «А, это бес, лучший бомбардир команды!» С гордостью декламирует Ромыч. «Он настоящий чертов непрошибаемый танк!» Восхищается братец. хмыкаю». «Лучший. Кто такой бомбардир, мне неизвестно, да и мало интересует. А вот то, что он лучший, меня слегка коробит. Никак не думала, что Бестужев, человек, которого преподаватели знают исключительно по опущенной на руки макушке, во время его сна на парах, может быть хоть в чем-то лучшем. А вот в том, что он, непрошибаемый танк, полностью согласна». Его именем чужим называют, а он равнодушно при этом зевает. «Прогульщик и двоечник, вот кто он!» Возмущенно брякаю брату, но он, скорее всего, не слышит, потому что судья дает гудок, и зал начинает вибрировать под криками болельщиков, барабанными ударами и мотивирующими музыкальными хитами.